Только Эрни Макмиллан из Пуфиндуя не разделял общего благодушия. Он по-прежнему был убежден, что Гарри виновен. Он же сам себя выдал на открытии дуэльного клуба. А тут еще Пивз вылетит в людный коридор и горланит самодельные куплеты. «Гарри Поттер, ты злодей! Убивец духов и людей!» Златопуст Локонс, похоже, считал прекращение нападений своей личной заслугой.